Он отнес их на ложе, руки его дрожали, и бережно, словно что-то живое, уложил их на подушку. Потом поставил золотой цветок в стройную чашу с водой. Солнце зашло, и в камере смерклось. Сократ подступил к двери и сказал с внезапной решимостью, «Давайте яд». Друзья затрепетали. Казалось, в камере возник высокий звук, тонкий, как паутина, что облепляет пойманную добычу. Вошел отравитель, поставил на стол светильник и сказал, «Когда выпьешь напиток, начни прохаживаться, как советуют знатоки ядов. Почувствуешь тяжесть в ногах, тогда ложись». Я буду следить за действием яда, за тем, как цепенеют твои конечности. — И когда дойдет до сердца? — вопросительно взглянул на него Сократ. Отравитель кивнул. — Да, тогда. Он подал чашу. Сократ принял ее, рассмотрел чеканный узор, улыбнулся. Он ведь предсказал, что яд ему поднесут в красивом сосуде, бросил взгляд на солнечный цветок, намеком совершил ему возлияние и залпом выпил, и стал ходить вдоль шеренки окаменевших друзей. Но вот он медленно, с трудом приблизился к ложу, лег, прижал к груди прядь желтых волос, Отравитель пощупал, до каких пределов потеряла его тело телочувствительность. Друзья тихо приблизились. Сократ, не отрываясь, смотрел на цветок Мирто. Его коронка, повернутая к Сократу, сияла золотом в отблеске светильника. Явственно проносился по камере тот высокий паутинный звук. Аполлодор рыдал, уткнувшись в ладони. Мужчины, скрывая слезы, закрывали лица плащами. Критон стоял в изголовье. Отравитель показал ему. Тело Сократа окоченело уже почти по пояс. Критон был бледен и чувствовал, что теряет сознание. Но тут он заметил. Сократ улыбнулся. «Хочешь еще что-то сказать нам, дорогой мой?» Тихонько спросил старый друг. «Сократ...» Не отрывал взгляда от златоцвета. В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.